Унитаза опять же, как я погляжу, самые замысловатые выбрала. Может, тебе разводиться не стоит? Тебе на эти кендибоберы одной никак не заработать. Муравлёв помахал сметы в воздухе. Ну разве ж то у нас на заводе сопрёшь чего-нибудь? Но опять же, одной тебе столько не в жизнь не унести. Вадим Михайлович, кончайте глумиться и отдайте смету.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 И пять комнат тебе сразу без надобности. Двух вам с Григорием хватит вполне. Конечно, Таня Горес насмехнуло носом. Но ну вот и сделай из остальных черновую отделку, а потом потихоньку, по легоньку, с Божьей помощью всё и осилишь. Откорректированную смету обязательно мне покажи. Мат помощь тебе выделим. Муравлёв встал и пошёл к выходу. «Ой, спасибо!» — обрадовалась Таня. «Если с мат помощью, так мне и на итальянскую мозаику хватит!» «Я тебе говорил, Виноградова, что пристукну тебя когда-нибудь!» Муравлев показал Тане огромный кулак и исчез за дверью. «Сергеевна, ты чего такая печальная? Чего нос повесила?» Толстяк плюхнулся на лавочку рядом с Иркой Федотовой. и с видимым удовольствием вытянул короткие ноги в элегантных ботинках. Ботинки были фирмы Baldi Nini из последней коллекции. Ирка сразу прониклась уважением к их владельцу. Откуда-то она этого дядюшку хорошо знала, но вот вспомнить никак не могла. То ли он ей как-то растаможивал товар, то ли в банке с кредитом помогал.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 Самого-то толстека Ирка помнила, причём хорошо. Не помнила только откуда его знает. А с чего веселиться-то? Поинтересовалась у него хмурая Ирка с лёгкой ихицей в голосе. Как с чего? Весна, лето, на насео у птички поют, лягушки квакают, летняя коллекция у тебя, ну, рай идёт. Толстяк зажмурился, как сытый кот, разве что не заурчал. Ирка вспомнила про выручку за новую летнюю коллекцию и посветлела лицом. — Вот скажи, я хорошенькая? Ирка преисполнилась доверием к толстяку и решила спросить про важное. — Ха-а-а! — толстяк хлопнул себя по упитанным ляшкам. — Ты, деточка, не просто хорошенькая.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 Давай, прекрасная красавица, жить вместе долго и счастливо. Так уж и никто, хитро ухмыльнулся Тастяк. Ну, кроме Котельникова, конечно. Он всегда тут как тут. Может, это судьба? И надо соглашаться. Простите и забыть. Тьфу ты, прости, Господи. Ирка вспомнила тост омясую бабу. С отвращением плюнула на газон и перекрестилась. Может, и судьба? Только ты уж с ним сразу условия обговори. Тастя крякнул и поскрёб свою абсолютно лысую голову. Какие условия? Не поняла Ирка. Ну не знаю, как там у них у султанов принято. Гарем и всё такое. Будешь у него любимой женой? Да ну тебя. Ирка махнула рукой и отодвинулась. А чего? Правда? старшей любимой женой. Для младшей-то ты того этого старовата. Где это я старовата? А ну, покажи, возмутилась Ирка. А где, где? В паспорте. Ещё пара годков, и рожать уже тебе будет поздно. Тася Гореисна вздохнул и уставился на свои ботинки. Зачем это мне, спрашивается, рожать?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 А ты, значит, с крыльями и розовой попкой. Ангел белокрылый. М-м, где-то так. Тася скромно потупился. Дурак ты, старый. Ирка отвернулась. Ну я-то в отличие от некоторых. Никогда ошибка умным не представляюсь. То есть ты хочешь сказать, что ко мне никто так и не подойдёт, пока американский принц не объявится? Ирка откровенно расстроилась. Ну что за чушь он городит? Бесы, ангелы какие-то, и ещё принц, здравствуйте, приехали. Почему никто? Я тебе о чём толдычу? Ирка постучала кулаком по полбу. Никто! Слышишь, никто ко мне не подходит. Нет, издали, конечно, руками машут, смотрят с сожалением.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 что вокруг тебя маленькие плюгавенькие в очках так и вьются так и вьются сначала про принца сказал американского его ведь на блюде с глубокой коёмкой подать не легко а уж маленьких плюгавеньких да ещё в очках это мы тебе организуем прямо сейчас толстяк шёлкнул пальцами и на скамейку с другой стороны отёрки как-то очень скромно присел главный инженер завода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 начнёт древевать, чтоб я бросала. Если сам раньше курил, то ещё ничего, понимает. А вот если не курил никогда, это вешалка. Сытый и голодного не разумеет. Видишь, уже какая-то конкретика. А чего этот, ну, который с ногами красивыми, он что? Тоже тебе издале руку и машет, и селёни на кулак мотает. Почти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 А чего он? Всё цветы, да цветы, хоть бы поговорил, что ли. Это он тебя стесняется. А чего стесняться? Вон Котельников никогда не стеснялся. Опять Котельников. Ира, ты всё время забываешь, что одна на миллион. От того не тебе изды ле руками машут, да слюни утирают, что подойти боятся. Ты ж королева. А котельников твой, безбашенный совершенно. Он сам себе Гоголь-Могуль. Вот и не ценит тебя ни капельки. А этот, Ирка махнула головой в сторону главного инженера завода Механобр. От чего решился? От того, что ты сама пожелала маленького, плюгавенького очкарика. Вон видишь, у него спазм. До сих пор прийти в себя не может. Ирка посмотрела на главного инженера завода Механобр уже совершенно другими глазами. Тот опять приподнял шляпу и поздоровался. "Здравствуйте", вежливо ответила Ирка. И в этот момент у неё зазвонил телефон. "Это я будильник включила", пояснила она Толстику и главному инженеру завода Механобр. "Мне сегодня Ингу в аэропорту встречать".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 «Артистка ты, Инга!» Ирка не поверила и расстроилась. «Не, мам, правда. Но почему ты всегда мне не веришь?» Они подошли к машине, загрузили чемодан и отправились домой. «Я бы хотела, чтобы ты с первого июня вышла на работу», сообщила Ирка, выруливая со стоянки. «Ух ты! Кем?» «Продавцом. Кем же еще?» «Конечно, младшим».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 Ты мне зубы свои Мюллером не заговаривай. А говори, кто тебе цветы дарит в таком количестве? Один таинственный незнакомец. А почему жёлтые? И розы жёлтые, и хризантемы жёлтые, и тюльпаны жёлтые. Он маньяк? Не похоже. Просто мне очень нравятся жёлтые цветы. Опять жесть. Мам, жёлтый цвет измены. Да? Ты точно знаешь? Ага. Странно. Человек этот со мной ещё толком не познакомился, а уже мне изменять собирается? Точно, маньяк. Маньяк, маньяк. Звалить цветами таинственную незнакомку может только маньяк.